Глава двадцать Михаил. Погода стояла прекрасная. Яркое февральское солнце отражалось от луж на дороге, по которой я колесил уже больше часа. Я точно помню, как сворачивал направо. Пробормотал я себе под нос. «Не судьба», — тут же заявила моя мама, сидящая на заднем сиденье в компании моего отца. «Поехали уж домой». Мама, как всегда, в своем репертуаре. Я не рассчитывал, что она останется в восторге от Алены. Мама все надеялась, что я сойду с какой-нибудь особой из Высшего Света, например, с Инной. Но и такого неприкрытого недовольства я тоже не ожидал. Чего мне только стоило убедить ее сегодня поехать в гости к семье Алены. Моя девушка очень уж этого хотела. Готовиться начала за неделю до визита а мама встала в позу. Заявила, что Алёна охотница за моими деньгами, и мне следует подыскать себе девушку по статусу. Конечно, я уже не в том возрасте, чтобы выбирать себе девушку по советам мамы. Я бы оставил эту дурацкую идею со знакомством наших семейств, если бы не Алёна. К счастью, отец оказался более сговорчивым, так что мы все таки едем в деревню. Я платил родителям билеты первым классом до нашего города, чтобы они не устали во время полета и прибыли в хорошем расположении духа. Но какое же там хорошее расположение духа, если мы, кажется, заблудились? Я бросил взгляд на телефон. Нет сети. Сеть пропала. Скоро будем на месте, — решил порадовать родителей я. В какую же глухомань мы попали? не могла не посетовать моя мама. — Спокойно, Кать, — вмешался отец. — Лично я хочу познакомиться с семьей девушки. — В конце концов, если наш сын наконец-то изволит завести потомство, нам вместе с ними внуков воспитывать. — Я буду сама воспитывать внука. Они то сделают из него... — Маугли! — Мама, нет пока никакого внука, — вздохнул я. У меня уже голова начинала болеть. «Да где же эта деревня?» Я уже начал было думать, что туда можно попасть только случайно. Но вот во время очередного круга я заметил заветный поворот налево, мгновенно его узнав. Итак, нас с Аленой разделяют теперь каких-то несколько минут езды. Последние два месяца прошли для нас обоих весьма увлекательно. Нам только предстояло узнать друг друга, так что не обходилось без мелких ссор но в целом я убедился что эту девушку хочу всегда видеть рядом с собой и пусть мы с ней ужасно разные ведь когда я подарил ей бриллиантовое колье она странно на меня взглянула поблагодарила и убрала подальше зато щенку радовалась как ребенок все равно мои ощущение будто я знал ее всегда никуда не делась а только усилилась так что был спокоен За наше будущее. Зато сама Алена буквально сходила с ума, готовясь к сегодняшней встрече. Дошло до того, что она дяде Жене речь написала и попытала заставить выучить, чтобы он чего лишнего не сказал. Все мои попытки объяснить ей, что мнение моей матери ни на что не влияет, и она свыкнется со временем, разбивались оболенина она тебя настроит против меня. Она во что бы то ни стала, была намерена наладить отношения. Их знакомство произошло случайно, и Алена была совершенно не готова к встрече с моей мамой. Одно неправильное ударение в слове «звонит», и вот мама уже готова на все, чтобы говорить меня на девушку по статусу. Честно говоря, меня их женские разборки не особо заботили. Я сам человек неконфликтный и уверен, что все наладится само собой. Но Алена и моя мама были чем-то похожи. Например, привычкой драматизировать. — У них наверняка и туалета нет, — причитала мама. — И я лично не пойду на улицу в кусты. — Ну что ж, придется потерпеть до завтра, — парировал отец. Наша поездка предполагалась с ночевкой. — Мам, перестань, пожалуйста, — тяжело вздохнул я. — Можно подумать, я вас везу в племя аборигенов. — О, вот и деревня. Приехали, наконец-то. Быстрее начнем, быстрее уедем! Заключила мама с недовольным лицом. Я закатил глаза, перенял эту привычку у Алены, подъехал к знакомому забору и припарковался у обочины. Идемте, кивнул я, собираясь выйти из машины. Родители выбрали след за мной. Я проигнорировал мамин полный ужаса взгляд, которым она взирала на деревенский домик. Говорил же, Любительница, драматизировать. Калитка была открыта, так что мы вошли во двор, а затем поднялись по ступенькам крыльца. Я собрался было постучать в дверь, как вдруг та распахнулась сама. — А вот и новые родственнички! — обрадовался дядя Женя. — Молодец, Славик! Где ты их взял? Что на это ответить, я не знал. К счастью, ну или к сожалению, мне не пришлось потому что меня решительно толкнули сзади в бедро. Я инстинктивно посторонился, и в дом на правах хозяйки вошла козочка Матильда. На шее у нее красовался красный бант. Только не говорите, что она послужит подарком моей матери. Спросить это я не успел, потому что Матильда увидела Алениного щенка, которого я вручил ей в прошлом месяце. Малыш был еще слишком мал, чтобы оставаться одному дома даже на сутки, так что неудивительно, что Алена привезла его с собой. Юный лабрадор вышел в коридор, чтобы порадоваться гостям. А Матильда, заприметив его, как бросится за ним, не знаю, что она собралась сделать, но явно ничего хорошего. Щенок по кличке Пушок бросился на утек. Коза за ним. Поскольку у Матильды были все шансы его настичь, за ней в погоню, недолго думая, кинулся я. Задача была не из простых. Надо было поймать Пушка раньше Матильды. Ну или хотя бы поймать Матильду. Коза оказалась очень даже быстрый Щенок, к счастью, для него тоже. Так что мы обижали накрытый в гостиной для гостей стол, шибли с него пару бокалов, затем побежали на кухню, где Матильда врезалась в стул, который, в свою очередь, врезался в Людмилу. Я умудрился впечататься в Алену, откуда-то взявшуюся на моем пути. А вся эта вакханалия происходило на глазах у моих изумленных родителей, которые наблюдали за представлением из коридора. Пушок признал в них, видимо, единственных адекватных людей. Узрев спасительницу в моей маме, он со всех лап помчался к ней. Так ее чести и подхватила щенка. Матильда так это оставлять не собиралась. Она собралась было во что бы то ни стало заполучить щенка, но тут вмешалась Людмила, решительно сняв с ноги тапок. Коза сообразила, что ей вот-вот достанется, бросила свои планы на пушка, какими бы те ни были, и бросилась бежать. Мама, стоявшая в проходе, поспешила уступить ей дорогу, но именно в этот момент Светлане надо было появиться со словами «А вот и торт!» Матильда врезалась с тетю Алены, а торт полетел прямо в мою маму. Она успела развернуться, закрывая собой щенка, и торт угодил ей прямо в спину. После этого повисла тишина. Мы с Аленой в ужасе смотрели, как торт отпадает от пиджака мамы и падает на пол. Та с непередаваемым лицом держала в руках щенка. Матильда, не будь дура, ретировалась, решив, что не больно-то ей и нужно есть пушка. Или что она с ним собиралась делать? Светлана переглядывалась с Людмилой, пытаясь понять, как ей себя вести. И только Пушок, как ни в чем не бывало, решил облизать лицо своей спасительницы. Через мгновение мой отец расхохотался. — Вы бы предупредили, я бы хоть камеру включил! — Извините, Катерина Петровна! — спохватилась Алена, бросаясь к ней. — Матильда просто ревнует к Пушку! «Ну...» — мама отдала довольного щенка Алёне. Ну, я так и поняла». «Интересно, однако, начало знакомства двух семей».